заперлись в туалете плаксы Миртл. Рон сперва не хотел, но Гермиона его урезонила. Какому нормальному человеку придет в голову зайти туда? Стало быть, никто им не помешает. Правда, Миртл, как всегда, ревела в своей кабинке, но какое им до нее дело? Да, впрочем, и ей до них. Гермиона осторожно раскрыла сильно действующие зелья, и друзья склонились над заплесневелыми страницами. Книга не случайно хранилась в особой секции. Некоторые зелья оказывали поистине чудовищное действие, а уж об иллюстрациях, вроде вывернутого наизнанку человека и ведьмы с руками на макушке, и говорить нечего. Вот оно, обрадовалась Гермиона, найдя страницу под заголовком "Оборотное зелье". На странице было изображено и само превращение. Гарри от всей души понадеялся, что выражение муки на лицах людей вымысил художника. Какой сложный состав! заметила Гермиона, водя пальцем по строчкам. Златоглазки, пиявки, водоросли, спорыш. Это еще куда ни шло, они есть в шкафу ингредиентов для зелий. А вот растертый рог двурога. Где его взять? Или вот еще тертая шкура бумсланга. «А как быть с частицами того, в кого хочешь превратиться?» «Что-что?» — поморщился Рон. «Какие еще частицы? Стану я глотать ногти Крэбба. «К счастью, частицы потребуются в самом конце», — Гермиона как будто его не слышала. Рон надеялся на сочувствие Гарри, но Гарри тревожило другое. «Послушай, Гермиона, сколько же всего придется украсть? Шкуры бумсланга в школьном шкафу нет». Так что же, взламывать личные запасы снега? Это уж как-то...» Гермиона не выдержала и громко захлопнула книгу. «Ну, как хотите. Раз вы трусите...» Щеки у нее вспыхнули, глаза сверкнули. «Я тоже не буду нарушать правила. Только как иначе спасти бедных маглов? Зелье — единственное спасение. Но я вижу вам все равно, кто их враг. Я прямо сейчас иду и верну книгу в библиотеку». «Вот это да!» Сама Гермиона уговаривает нас нарушить школьные правила. Ладно, так и быть, я согласен на все, махнул рукой Рон. Только хорошо бы все-таки без ногтей. Гермиона успокоилась и снова раскрыла книгу. А долго готовить это зелье? Спросил Гарри. Водоросли собирают в полнолуние. Златоглазки настаиваются три недели, значит, примерно месяц, если достанем все необходимое. Месяц? Да за месяц Малфой добрую половину маглов изведет! вскричал Рон. Но Гермиона презрительно сощурилась, и ему пришлось торопливо прибавить. Ладно, другого плана у нас нет, значит, полный вперед. Гермиона вышла из туалета, проверить, нет ли кого поблизости, и Рон шепнул на ухо Гарри. Лучше сшиби завтра Малфоя с метлы. Мороки меньше. В субботу утром Гарри проснулся рано. И полчаса думал о предстоящем матче. У слизеринцев были самые быстрые метлы в мире. Вот капитан разозлится, если гриффиндорцы проиграют. Ох уж эти ненавистные слизеринцы. Гарри встал с недобрым предчувствием, оделся и пошел завтракать. В большом зале за длинным столом уже сидела вся команда, притихшая и как на иголках. День выдался пасмурный и тяжелый, вот-вот разразится гроза. К полудню вся школа потянулась на стадион. Рон с Гермионой подбежали к раздевалке пожелать Гарри удачи. Игроки переоделись в алые мантии Гриффиндора, и Вуд, по обыкновению, произнес речь для поддержания боевого духа команды. «У слизеринцев лучшие метлы», — говорил он, — «зато у нас лучшие игроки. Мы больше тренировались, летали в любую погоду». «С самого сентября, мокрые до нитки», — буркнул Джордж. Пусть проклинают день, когда недоносок Малфой купил себе место в их команде. Войдя в раж, Вуд повернулся к Гарри. — А ты, Гарри, покажи им! Ловцу нужен не богатый папаша, а талант. Расшибись в лепешку, а поймай снитч первый раньше Малфоя. Победа сегодня наша! — Если что, Гарри, мы рядом! — подмигнул Фред. Зрители встретили гриффиндорцев восторженными криками. За них болели не только свои, но и тевран и Пуффиндуй. Впрочем, и слезеринцы не сидели молча. Встретили противника свистом и улюлюканьем. Судья, мадам Трюк, пригласила Флинта и Вуда обменяться рукопожатием. Они обменялись, через чересчур крепко и метнув друг в друга грозные взгляды. — По свистку! — крикнула мадам Трюк. — Три, два, один!